Ел-чей, я нахмурился. Ел? Неужели это он нанял убийцу? Я написал Ладно. Буду через несколько минут. Пришло от Уилсона. Эй! позвал меня Джейси, тыча пальцем. Оцени-ка! Неподалеку Сильвия садилась в машину с мужчиной в костюме. Гленн, репортер из Мэга. Он закрыл за Сильвией дверь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 Он сердится, что я здесь, спросил Юл, ухмыляясь и посверкивая бриллиантами на очках. Можно и так сказать, ответил я. Юл ухмыльнулся еще шире, достал телефон и нажал несколько кнопок. Джейси, я только что пожертвовал 10 тысяч от твоего имени компании Брейди по превращению насилия с применением огнестрельного оружия. Я просто подумал, что ты захочешь об этом знать. Джейси зарычал самым натуральным образом. Я откинулся назад, разглядывая Йола, пока лимузин вез нас. Следом ехал еще один, с его людьми. Йол явно дал на инструкции, потому что мы ехали не домой. — Ты подыгрываешь моим аспектом, Йол, — сказал я. — Большинство людей так не поступают. — Почему? — Для тебя ведь это не игра, верно? — спросил он, развалившись на сиденье. — Нет.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 Впрочем, если нам понадобится новая форма пыток. это работа связана с женщиной по имени Дзен, спросил я. С кем? Ел нахмурился. Она профессиональный убийца, ответил я, наблюдала за мной за ужином. Может, хотела пригласить тебя на свидание, весело предположил Ел. Я приподнял бровь. Наша проблема, сказал Ел, может быть связана с некоторой опасностью,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 «В чём загвоздка?» — спросил я. «Важен не труп, — сказал Ёл, подавшись вперед, а то, что известно этому трупу.